Часть третья. Глава первая. Над мечтой Жоржа Мейра сходила заряд XX века. С тех пор, как люди исчисляют время сотнями лет, они особым суеверием окружают рубеж каждого века, когда меняется цифра в счете столетий. Как будто в новом веке все пойдет по-новому, И в годы предшествующие перевороту в календаре всем в самом деле кажется, что мир очень старый болен. Насчет его дряхлости относят все человеческие выверты и страсти, и преступления. Никому уж ничего не хочется предпринимать из страха, что всякое начинание будет запятнано каким-нибудь необъяснимым органическим пороком. Все ждут, когда вернутся к миру силы и здоровья. Такое странное суеверие владело умами и в конце весьма неверующего XIX века. Обо всем, что поражало людей или превосходило их понимание, они презрительно говорили «конец века» так всегда успокаивает себя невежды. А кроме того, в таком взгляде на дело таятся великие чаяния, надежда на то, что скоро, по взмаху волшебной палочки, Все переменится, у каждого кончится, все его беды, и начнется новая, чудесная жизнь под знаком 1900 года, который, в противоположность тысячному году, будет как бы началом мира. Франция пробуждалась от долгого тяжелого сна. Людям, родившимся во время франко-прусской войны, шел 30-й год. Вражеское нашествие постепенно забывалось. Воспоминание о внутренних распрях оказалось более живучим, потому что вслед за разгромом коммуны последовали изгнания, строкизм, и еще потому, что коммуна породила в сердцах людей, которые ее убили, великий неослабевающий страх. Пожалуй, самым странным явлением накануне 1900 года было возникшее именно по этой причине министерство, которое объединяло социалиста Александра Мильерана и палача коммуны генерала Галифе. В течение трех последних десятилетий не раз проливалась кровь во Франции от шахтерских поселков на севере и до арсеналов по берегу Средиземного моря. Не раз в ней назревали мятежи, и республике грозила большая опасность в смутные дни всяких заговоров, поднимавших каждое свое знамя, плохо скрывавшие частные интересы. Все это сконцентрировалось на деле капитана Дрейфуса, в котором фигура офицера-еврея была лишь предлогом для накопившейся ненависти и разочарования. Казалось, «Все того и гляди рухнет, и держится лишь потому, что такой уж заведен порядок, но ведь порядок мог измениться». А тут еще ветер войны, не переставая дул в мире то тут, то там, и угроза, как будто все близилось, была все страшнее. Фашода оказалась испытанием, от которого Франция содрогнулась. Англия вновь предстала, как при Людовике XV или при Наполеоне, в роли извечного врага, с которым французская торговля сталкивалась и в Африке, и во всем мире. Кое-кто из французов видел в этих опасностях лишь повод для того, чтобы доказать согражданам, насколько республика бессильно защитит страну. Литература, воспевавшая насилие и обращавшаяся к людям, не очень-то способным договориться между собой, нашла себе пищу в англобургской войне, с которой наши соседи сыграли некрасивую роль. Некие провицатели заявили, что... Новое столетие обязательно будет веком англо-французской войны, русские на стороне Франции, но что выкинет Вильгельм II? Однако с тех дней, когда прусаки стояли биваком на Елисейских полях, Франции накопила силы, как молодая собака, которая еще не знает, что она может укусить, и плохо рассчитывает свои порывистые прыжки, алчность ее хозяев направила отважный французский народ в захваченные чужие земли, непропорционально большие в сравнении с числом его сынов. Заморские территории Франции выросли с поразительной быстротой. Француз был в переходном возрасте. То, что производили новые французские владения, давало метрополии возможность тешиться иллюзиями и жить легкой жизнью. Добавим еще, что национальная промышленность переживала большой подъем. Словом, момент был благоприятный для того, чтобы в умах родились новые волшебные сказки, заманчивые миражи, с помощью которых эксплуататоры, действовавшие под маркой Франции, заставляли всех граждан работать на них. Тут уж понадобилась легенда о всенациональном примирении, ярким его образом, В духе лубочных картин было министерство Вальдека Руссо, куда палач Камонны вошел под ручку с благонадежным социалистом. Старый век и его устарелую борьбу ликвидировали, новый век открывался большим рекламным парадом, всемирной выставкой, для которой требовалось доверие к режиму. Республику со всеми ее учреждениями подощили на подмостки балагана, разыгрывая дилию нового времени — в которой убийцы и жертвы прощают друг друга, и где, наконец, считается только с выгодой, ибо выгода — важнейший закон истории. Одно время можно было опасаться, что народ, движимый глухим гневом и своими назревшими требованиями, вспомнит о славном прошлом, когда в конце XVIII века санкелоты выигрывали битвы, а пудренные головы под дробь барабанов скатывались с плеч в корзину с опилками. Одно время можно было думать, что позорные скандалы последних лет отнюдь не пошли на пользу поборникам старинных методов и крепкого кулака, что, напротив, забурлят подспудные силы Франции и, слившись воедино, восстанут против тех, кто рассчитывал всегда распоряжаться судьбами страны. Великие мечты реяли в воздухе даже на улицах Парижа, где сотни тысяч безвестных людей вместе вокруг площади нации. Это, конечно, было на руку некой политической партии, которая нуждалась в поддержке народа после того, как ее главари были дискредитированы крахом Панамы. Но помилуйте, зачем же заходить чересчур далеко? Республика? Прекрасно, пусть будет республика, но уж только не социалистическая. Бывают обстоятельства, объединяющие тех, кого считают разъединенными. Тогдашним радикалам очень хотелось убедить хозяев металлургии, банкиров и финансистов, что между ними и радикалами нет никаких существенных разногласий. Они искали символическую фигуру и нашли ее в лице генерала Галифе. Словом, обе стороны поняли друг друга с полуслова. Все-таки еще оставалось неприятное дело Дрейфуса, Пусть Дрейфус ни в чем не повинен, но как же признаться в своем беззаконии? Ведь это усилит раздор между французами и упрочит союз простонароде с интеллигентами, несомненно людьми великодушными, но плохими политиками. Поскольку, управляя страной, всегда приходится прижимать кого-нибудь, практически лучше всего поддерживать раскол среди левых, то есть среди, горлодеров и неосторожных людей, неуклюже провозглашающих принципы 1789 года, иные весьма почтенные исторические тезисы, непригодные, однако, для укрепления кредита. Впрочем, социалистов разделяли тысячи мелких теоретических разногласий, сговориться они не могли, и партия их рассыпалась, как песок. Участие Мильярана в правительстве еще больше усилило распри. Социалисты повздорили даже из-за дела Дрейфуса. Некоторые хотели видеть в процессе Дрейфуса один из многих случаев социальной несправедливости и старались использовать этот пример в общих целях социализма, а другие те, кто шел за Журесом, заявляли, что таким методом все испортишь, нельзя выходить из рамок, самого дела, надо говорить лишь о неправильной судебной процедуре, о произволе военных трибуналов, о невиновности капитана Дрейфуса. Таким образом, дело Дрейфуса оборачивалось и на пользу правительства, и во вред ему. Как же поступить, чтобы успокоить левых, не уронив себя в глазах правых? Нашли, наконец, наилучший выход из положения». После самоубийства полковника Анри, которая явилась с признанием, скомпрометировавшим военный трибунал, невозможно было избежать пересмотра приговора, вынесенного в 1893 году. Решили как можно дольше тянуть дело. Дрейфуса снова приговорили к каторжным работам, но помиловали, а после этого словно сговорились не будем больше говорить о деле Дрейфуса, не стоит вспоминать семейные ссоры. Все это ведь произошло, когда французы не любили друг друга. Да и чего еще нужно этим запоздалым Дрейфусарам? У нас есть левое министерство, антисемитизм затих, и так как необходимо чем-либо занять умы, давайте возьмемся за священников». Для того, чтобы народ оставил своих правителей в покое, им всегда нужно иметь под рукой того или иного козла отпущения. Жорж Мейер, как и большинство французов, прошел через все эти испытания и ничего в них не понял».